У Котова был свой ключ, и он вошел в дом. Ожидал найти что угодно, а нашел — пустоту. Лена исчезла. — Ты сколько дней ее не видел? — спросил по телефону психиатр. — У нас режим усиленный, — пожаловался Котов. — Короче, ты ее прошляпил. Наверное, она уже в норме, только... Это, может быть, не совсем та норма, к которой ты привык. Ну, хватит пугать меня. Ну, как думаешь, где искать? Да хоть в Москве. Слушай, капитан, не хочу слушать, — разозлился Котов. Чего ты мямлишь постоянно? Я тебе объяснить пытаюсь. Это, конечно, очень грустно, но лучше забудь свою подругу. Ты ей больше не понадобишься. Она другой человек теперь, уж поверь специалисту. Выкинь ее из головы. Я скорее тебя выкину, — пообещал Котов. — Из окна. Он поехал на вокзал, зашел к кассирам и уговорил их поглядеть, не покупала ли гражданка такая-то билетик. Просто взглянуть, по-хорошему, без лишних формальностей. Гражданка-билетик покупала и по нему убыла в Москву. — Ты ей больше не понадобишься, — стучала в голове. — Она другая теперь. — В Москву? Психиатр чуть ли не обрадовался. — Ну, зачувствую. Если вернется, обязательно позвони мне. — Она может вернуться? — кричал в трубку котов. — Может? — Капитан, я тебя умоляю, поставь на ней крест. Это больной человек, понимаешь, больной, переродившийся, совсем другой. — Сам ты больной и другой. Я тебе русским языком спрашиваю, может? — Да может, доволен. — Пошел ты. Котов напился прямо на рабочем месте. — Днем если без протокола нажрался в говно и плакал. Сослуживцы честно пытались отправить его домой, пока начальство не засекло, но фиг у них чего вышло. Тогда они попробовали отволочь недееспособного капитана в свободную камеру, чтобы проспался, и по закону подлости в коридоре наткнулись на шефа. Начальника отдела чуть столбняк не хватил, когда он увидел Котова в таком состоянии. «Да чего же эти бляди мужиков доводят?» — возмутился начальник. «Нет, хоть разжалуйте меня, а баба не человек». «Вирусная депрессия», — сообщил ему Котов, заливаясь слезами. «Ага, и духовный кризис». — согласился начальник. — Ладно, отдыхай пока. Завтра обсудим. Рассолу тебе принесу. В изоляторе, совершенно пустом, по случаю понедельника, скучал дежурный, сержант Зыков. Увидев, какое счастье ему на руках несут, слабо трепыхающиеся, он инстинктивно попятился и выпалил. — Ой, только не это! «Открывай давай!» — потребовали взмыленные опера. «А может, не надо, а, товарищи офицеры?» «Несцы, котяра без пушки!» — утешили Зыкова. «Чего-то он мне и безоружный не нравится!» — вздохнул Зыков, звеня ключами. Котев поднял на сержанта, налитые кровью глаза, и провозгласил. «Человек родится в говне!» Зыков придержал было дверь, но его уже вместе с ней оттерли. Сослуживцам не нравился такой Котов, и они спешили поскорее запереть его в холодной. Такой Котов их нервировал, а на самом деле они просто не понимали этого. Пугал. — И вся жизнь человека — говно, — вещал Котов. От памперса обосранного до гроба сраного. И все нормальные люди знают это, Но почему-то, зачем-то выдумали Москву. И человек туда едет, и видит там всякую херню, и ему приходит... — Да, да, — согласился Зыков. Некоторым уже пришло. Мощный приход, аж завидно. Он у вас еще и обкуренный, что ли? В тупую его голову, что, возможно, жизнь не говно. А потом он едет домой, выходит из поезда и видит говно. Одно говно и на контрасте. Понимаете, на контрасте хуяк и нету человека. — Да, в Москве тоже говно сплошное, — крикнул Зыков вслед Котову, уплывающего от него на руках коллег, — только в обертке конфетной. Что, я не был, что ли, в этой Москве вонючей? Котова с большим трудом занесли в камеру и сгрузили на нары. «И нету человека!» — воскликнул Котов с невероятной тоской. «А я? А как же я?» Сыскари, отдуваясь, вышли в коридор и полукругом обступили Зыкова, прижав к стене. «Значит так, сержант, матрас, одеяло, подушку. Уложить капитана, как дитя малое, нежно и ласково, понял?» «Если что, вызывать дежурного по делу. Вопросы?» «Да за кого же вы меня держите?» — обиделся Зыков. «Захочет пообщаться? Садись рядом, мимо поддакивай, ясно?» «Да за кого же вы меня держите?» — обиделся Зыков до глубины души. «А будешь потом болтать?» «Да за кого же...» «Не буду». «И правда». Зыков потом болтать не стал, хотя мог бы. Котов возжелал общаться. Сержант, как ему и было приказано, сидел рядом, поддакивая, и наслушался такого, что средние руки литератору хватило бы как минимум на три книги. «Милицейский боевик», «Детективный роман о коррупции» и «Слезоточивую мелодраму». Фиговые книжонки, но продавались бы они неплохо все. Акотов проснулся, выпил пиво. Про рассол начальника отдела забыл, конечно. И пошел дальше служить. И ничего ему за безобразное поведение не было. Алену он из головы выбросил. Приказал себя выбросить. И сделал это. И все пошло, как прежде». Правда, работа у капитана Котова валилась из рук. Его заедала тоска, и вообще жизнь будто потеряла смысл. Жить стало удивительно скучно. Специалисты говорят, именно так ощущается духовный кризис и отсутствие мотивации. Догадайся об этом, Котов. Он наверняка испугался бы, начал шевелиться и вскоре переболел. Ведь тоска и скука — понятия обыденные. В тоске и скуке от рождения до смерти проколупаться можно. А вот отсутствие мотивации звучит довольно угрожающе, и человек с ними мириться не захочет. Но Котов умел только красиво трепаться, а называть вещи своими именами нет.